А если нет, то ему будет намного легче, чем мне, потому что ненавидеть проще, чем любить. Ненависть дает силы жить дальше, ненависть позволяет отречься и проклесть. Когда Савелия ушёл, а Мира все же оставила меня одну, я металась по комнате, словно птицы в запертой клетке. Моментами мне хотелось остаться, предупредить Ману о коварстве Макара и остаться рядом. Я понимала, что это будет приговором для него.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 Пусть ненавидит меня, но останется жив. Пусть потом сам оторвет мне голову за предательство, но как цыганский барон, сохранив честь и достоинство. Достоинство, которого у меня больше не осталось. Кто я теперь? Не жена даже. Никто. Что ждет меня дома? Как я посмотрю своему отцу в глаза после того, как валялась в постели с их смертельным врагом, с тем, кто убил моего любимого брата? Тихо заскулила, стискивая челюсти, и пытаясь унять рвотные позывы от невероятно отвратительного запаха, исходящего от шкуры и от обивки телеги. Меня выворачивало наизнанку и трясло, как в лихорадке. Мира сильно жала мое плечо, и я затихла, глотая слезы и справляясь с очередным приступом отчаяния. Извозчик покрикивал на лошадей, а потом перебрасывался парой фраз со своим сыном. Я плохо их понимала.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 чтобы все было так, как должно быть. Но нашу повозку даже не открыли. Извозчик оказался отцом одного из людей Ману. Мы выехали за пределы охотничьего дома, а мне показалось, это мое сердце перерезало напополам, и одна половина осталась там, в той комнате, где я сказала Ману о том, что люблю его, и солгала. «Потому что я его не люблю». Любовью можно было назвать помешательство маленькой девочки, а то, что чувствовала я, — это яростная одержимость этим мужчиной, этим опасным зверем, который был благодарен и в то же самое время смертоносен и кровожаден. Я дрожала от мысли о каждом его прикосновении, о звуке голоса и от одного лишь предвкушения, когда он смотрел на меня своими звериными глазами — Или скалил в параксизме страсти, изуродованный род. Красота, бывает, прячется его родстве. Есть нечто завораживающее, когда изувеченный зверь смотрит на тебя содержимым блеском в глазах, и через сетку шрамов проступают его настоящие черты, которые я помнила наизусть. О Боже, ради него я готова была отступиться от своей веры и принципов. Я уже отступилась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 Мы затаились еще на несколько бесконечных минут. А потом я не выдержала и громко крикнула. «Мы что, здесь одни?» «Вижу их!» — донесся голос. «Вижу Ольгу!» На нашем, на родном языке. Через несколько минут у нас окружила отряд, и я узнала одного из людей моего брата и тяжело осела в снег, чувствуя непереносимую слабость во всем теле. Меня подхватили на руки и повели в сторону машин на дороге. Наверное, я ненадолго потеряла сознание, потому что, когда открыла глаза, уже почти рассвело. Мы ехали по узкой тропинке, ведущей от леса к озеру. С трудом повернув голову, увидела миру и слабо ей улыбнулась. Меня все еще преследовал омерзительный запах с той торговой повозки. Мне казалось, он въелся мне волосы. Согреваясь под толстой меховой накидкой, я погружалась в тревожный сон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 ко мне не перестало казаться, что повсюду воняет гнилью. Один из людей моего брата подал мне флягу с водой, и я, сделав несколько жадных глотков, с облегчением вздохнула, а потом меня снова вывернуло прямо под его ноги. Я даже не видела, что у берега нас ожидает паром. «Данила, к вашим услугам, Ольга Олеговна!» Мужчина склонил голову в поклоне и, не дождавшись моего ответа, пошел к паромщику, ступая прямо в воду, от которой клубами вился пар. Он протянул старику в облезлом меховом плаще купюры, и тот, проверив пачку, пролистав как веер, кивнул, позволяя отряду подняться по узкому трапу. «Живее, живее! С рассветом цыгане будут рыскать по берегу. Тимуру не нужны неприятности!» Голос старика отдавался эхом и пульсацией в висках. «Я словно видела все сквозь туман». И мне невыносимо хотелось схватить одну из машин и броситься обратно. Ману уже обнаружил пропажу. Он ищет меня. Всё тут же нож вошел еще глубже в сердце. Я вздрогнула, прижав руку к груди. Когда паром отплыл от берега, я долго вглядывалась в удаляющуюся белую кромку земли. Словно ждала, что сейчас там появится другой отряд и остановит нас. Но никто не появился.